Глава 9. Новые игроки на старом поле. Ветер перекатывал серо-свинцовые волны пролива Сен-Жорж, являвшегося входом в Ирландское море с южной стороны, и подгонял восемь тяжёлых купцов, вытянувшихся в колонну и державшихся в нескольких милях от ирландского берега. Чуть в восточнее шли 6 крупных фрегатов, ведя наблюдение за восточным берегом пролива, где была уже территория Уэлса, принадлежавшего Англии. Если бы кто подошёл достаточно близко к этой эскадре, то был бы немало удивлён, как необычным составом кораблей, так и их внешним видом. Если купцы в кавычках, представленные флейтами и галеотами выглядели как обычно, то вот фрегаты резко отличались от того, к чему привыкли в европейских водах. полностью исчезло высокая и богато украшенная кормаз галерей, обводы стали более острыми, увеличилось соотношение длины к ширине корпуса, а вот количество пушек на батарейных палубах, наоборот, уменьшилось по сравнению с кораблями такого же водоизмещения. Если фрегат, построенный на французских или английских верфях при таких размерах, должен был нести не менее полусотни орудий, То здесь их было всего 38, хотя калибр тех, что стояли на полностью закрытой батарейной палубе, впечатлял 36 фунтов. Правда, на верхней палубе стояли обычные шестифунтовки. Парусное вооружение тоже претерпело изменения, став более удобным. Но самое главное отличие было всё же не в этом. На корабли несли невиданные здесь доселе флаги: зелёное поле с косым красным крестом. И кому они принадлежат, никто бы понять не смог. Не смог бы этого определить и сам командующий эскадрой, комодор Хорхе Луис де Орильяна, если бы видел такой впервые. Однако ему, как доверенному лицу, полагалось кое-что знать. Поначалу перспективы у него были самые неутешительные. После разгрома Новой Армады капитан Арильяна, хоть и отделался лёгким испугом, попав в плен, но ни на что хорошее в ближайшем будущем не рассчитывал. Флот Испании фактически перестал существовать, а предлагать свои услуги какому-либо другому королю гордый испанский дворянин не собирался. Однако всё изменилось в один день и достаточно быстро. К всеобщему удивлению, страшные тринидацы, шутя разделившиеся с Новой армадой, предложили её командующему дону Куану австрийскому стать новым королём Испании, пообещав всяческую поддержку. Сначала капитан в это даже и не поверил. Но всё оказалось правдой, и когда новый король собрал всех тех, кто уцелел после гибели армады, предложил присягнуть ему на верность, Хорхе Луис де Арильяна, капитан испанского флота, не раздумывал ни секунды. С этого момента всё изменилось. Началась подготовка к обратному походу в Испанию, но ему и ещё некоторым капитанам и офицерам, отобранным по неизвестным Хорхе Критерию, Сделали очень интересное и неожиданное предложение: помочь собрать тем поверь, а именно ирландцам, изведённым проклятыми английскими собаками до уровня рабочей скотины. Те, кто примут это предложение, должны в течение ближайших 2 лет подготовить экипажи кораблей ирландского военного флота. Сами корабли будут строиться в Фортерос, Гаване и Картахене, а подгодовку команд пока что придётся вести на английских трофеях, угодивших в ловушку на Барбадосе и кораблях, входивших ранее в состав армады. Жалование предлагалось очень даже приличное, поэтому отказавшихся не было. капитанам и офицерам было предложено самим отобрать из общей массы пленных испанцев толковых матросов, канониров и прочих рядовых специалистов, которые могли бы выступить в качестве инструкторов. То, что было дальше, можно было высказать одной фразой: смех сквозь слёзы. Из неотёсанной деревенщины пришлось делать моряков. Тех, кто имел хоть какое-то понятие о море, было очень мало, в основном рыбаки прибрежных селений. Остальные же Но здесь была большая разница по сравнению с тем, с чем капитан Релиана имел дело раньше. Новые рекруты сами изъявили желание стать моряками, чтобы расцветаться со своими старыми врагами англичанами, и учились на совесть. Поэтому, когда были готовы новые корабли, специально построенные для молодого флота Ирландии, имя уже было кому управлять. Когда Рельяна прибыл со своим экипажем на приёмку нового корабля Форт-Росс из Бриджтауна, то был поражён видом новых кораблей. Два из них были полностью построены здесь же, Форт-Росс, по два в гавани Картахены, но окончательные работы проводились по прибытию Форт-Росс. Строились новые фрегаты по одному проекту, но из-за того, что постройка шла на трёх разных верфях, мелкие отличия между ними всё же были. Разумеется, корабли не имели возможности ходить без парусов, тринидацы не собирались отдавать на сторону свои секреты, но среди современных парусников это было самосовершенство, в чём Корхио Лоиса де Арельяна убедился на ходевых испытаниях. Прочный, быстроходный, способный идти даже в крутой бейдевинд благодаря наличию не только прямых, но и косых парусов на трёх мачтах и прекрасно чувствующий себя на волне, новые корабли поражали всех опытных испанских моряков. Корпуса, сделанные из красного дерева, обещали быть очень долговечными. А медная обшивка, никогда не применявшаяся ранее до появления в этом мире тринидадских пришельцев, полностью покрывающая всю подводную часть, надёжно предохраняла деревянный корпус от моллюсков-древоточцев даже в тёплых тропических водах. Снаружи никаких серьёзных отличий не было, если не считать саму необычную архитектуру кораблей и усовершенствованное парусное вооружение. Но если приглядеться как следует, то с близкого расстояния можно было заметить какую-то широкую полосу, идущую вдоль борта по всей ватерлинии от носа до кормы. Перо руля и баллер не выступали наружу, как было сейчас принято, а были полностью скрыты под водой. Как оказалось, полоса идущая вдоль борта называлась главный броневой пояс изобретения тринидацев. Сделанная из металлических плит толщиной чуть более дюйма, она тем не менее выдерживала попадание самых крупных ядер при стрельбе с полусотни ярдов, не допуская пробоин в районе ватерлинии, что было огромным преимуществом в ближнем бою, когда сходишься буквально на пистолетный выстрел. Что это за металл, так и остался загадкой. По внешнему виду самое обычное железо, но железо не имеет такой прочности. В общем, очередная тринидадская диковина, которых набралось уже великое множество. И лучше не ломать голову над тем, что всё равно не разгадаешь, а просто брать и пользоваться. Однако главный сюрприз ждал капитана внутри корабля. Шестифунтовки на верхней палубе его ничем особо не удивили, к таким орудиям он уже привык. Разве что сделаны более качественно, стволы длиннее, чем обычно, и отлиты из хорошей бронзы, а не чугуна. Но вот то, что было скрыто от посторонних глаз на батарейной палубе, таких орудий капитан Хорхе Луис де Арильяны ещё не видел. не на колёсных лафетах, откатывающихся при выстреле, а на какой-то необычной стационарной конструкции, обеспечивающей не только наводку орудия по горизонту в некоторых пределах, но и гашение отдачи при выстреле. Калибр был тоже весьма впечатляющим 36 фунтов. Но самое главное эти орудия были казнозарядные. В носовой и кормовой части батарейной палубы стояли по два пагонных и ретирадных орудия такого же калибра. но с гораздо более длинными стволами, причём нарезными, что не укладывалось в привычные понятия для моряка XVII века. Капитан Рильяно знал о наличии нарезного стрелкового оружия, но чтобы морские пушки такого калибра, подобного кроме тринидатцев, никто не делал. Вообще вся конструкция новых фрегатов говорила о том, что эти корабли созданы именно для морского боя, а не для перевозки ценностей из Нового света. Что капитана, как человека с богатым военным опытом, не могло не радовать. А потом был получен приказ следовать в Кадис и быть наготове. Почему король обратил внимание именно на него, присвоив необычный чин комадора и сделав командующим этой эскадры из шести фрегатов Хорхе Луиса де Арильяна так и не понял. Но и отказываться не стал. Правда, и здесь был интересный нюанс. Бригаты формально считались принадлежащими флоту Ирландии, которого ни де-факто, ни де-юре не существовало. Экипажи были частично испанскими, частично ирландскими. Все испанцы обладали необычный статус волонтёр и на всё время службы в ирландском в кавычках флоте считались ирландскими военнослужащими с соответствующим жалованием. Хотя за ними сохранялись их прежние чины и жалованье в испанском флоте, который после разгрома Новой армады и восшествия на престол нового короля Испании Хуана III стал по-настоящему королевским, то есть принадлежащим государству. С многочисленными частными лавочками, фактически содержавшими до этого военный флот, было покончено. Но поскольку из кадра ирландской в кавычках. Нужен был и соответствующий флаг. Откуда он взялся и кто именно его предложил, так осталась загадкой, хотя ничего сложного в его рисунке не было. Зелёное поле с козым красным крестом. Как говорили ирландцы, с крестом Святого Патрика. Так это или нет, командура особо не интересовало. Бить ненавистных еретиков англичан можно и под таким флагом, если Испания в данный момент вынуждена сохранять нейтралитет. И вот наконец-то долгожданный приказ выйти в море. Задача из кадры сопроводить грузовой корабль с десантом к месту высадки на ирландском побережье, а потом заняться свободной охотой в ирландском море, пересекая всякое сообщение между Англией и Ирландией. Не вступать в бой с главными силами английского флота, а действуя на коммуникациях, максимально возможно сократить доставку помощи английским войскам, находящимся на территории Ирландии. Что и говорить, задача в высшей степени не только ответственная, но и интересная. Впервы командир Алельяно выступал в качестве охотника, а не сторожа в кавычках. Действия против магрибских пиратов не в счёт. Там вообще было не понять, кто охотник, а кто дичь. Когда практически всё население прибрежных районов живёт за счёт морского разбоя, трудно ждать чего-то другого. Парус слева по носу. Крик перед смотрящего с фор-марса отвлёк командира от воспоминаний. Схватив бинокль, он стал искать цель. Не очень скоро обнаружил её среди белых гребней волн, покрывающих воды пролива. Какие-то корабли шли навстречу вдоль ирландского берега. Скорее всего, англичане, другие здесь редко ходят. Ну вот и встретились. Теперь можно будет опробовать тринидадские пушки в действии и по реальным целям, а не по учебным мишеням. Да и не только пушки. Система флажного свода сигналов, флажного светофора и специальных сигнальных фонарей, введённая в Тринидадском флоте, оказалась очень удобной и весьма совершенной, что очень облегчало связь в бою, когда ноги снасти такие лажи могут быть порваны, и сообщить что-либо крайне сложно. В бою одиночных кораблей это не играет роли, но когда сражаются из кадры, вопрос надёжной связи становится одним из главных. Передав приказ транспортом с десантом взять Маристи, комодор решил выиграть ветер у противника, направив свой небольшой Звёздный в кавычках отряд ближе к Ирландскому берегу. Звёздный, потому что тринидацы не стали идти на поводу у традиции многих европейских стран касательно названий кораблей с именами разных святых, а дали новым фрегатам названия звёзд: Альтаир, Ригель, Сириус, Канопус, Полукс и Арктур. Сам командудор Арельяно держал свой флаг на Ригеле, повинуясь командам которого весь отряд устремился к виднеющемуся вдали берегу. Они проделывали такой манёвр не раз на учениях, когда есть возможность выиграть ветер у противника, идущего встречным курсом в галфвинд. Командор был уверен, что англичане не смогут повторить его манёвр, чтобы тоже попытаться оказаться на ветре. Во-первых, английские корабли не могли идти так круто к ветру, как ирландские в кавычках. Но во-вторых, ирландцы имели точные и подробные карты этих районов, полученные от форти-росс, чего не было у англичан, и они просто побояться приближаться к малоисследованному берегу. Так оно и оказалось. Когда ригель оказался в пределах дальности стрельбы своих насовых орудий от головного корабля противника, весь Звёздный в кавычках отряд уже занял позицию на ветре, что создавало значительные неудобства в маневрировании во время боя встречной из кадри, ожидаемо оказавшейся английской. Внимательно ещё раз осмотрев строй неприятеля, комодор усмехнулся. Очевидно, английские джентльмены поняли, с кем имеют дело. Несомненно, какая-то утечка информации из Нового Света и из Кадиса всё равно произошла, так что совсем уж неожиданным появлением в водах Ирландии кораблей ирландского в кавычках флота не будет. Ну и ладно. Состав из кадры противников впечатляет. Один двухдечный линейный корабль, как минимум 74 пушечный, четыре крупных фрегата пушек по 40 с лишним на каждом, два фрегата поменьше, скорее всего, 36 или 28 пушечные. И какая-то мелочь за ними прячется. За парусами толком не разобрать, но похоже на быстроходный посыльный кеч, держащийся чуть в стороне от основной сил. Линейный корабль и шесть фрегатов выстроили линию баталии, как и полагается согласно линейной атаке и прут вперёд, надеясь на своё превосходство в силах даже с учётом нахождения под ветром. Резон в их действиях есть, что в численности кораблей, что в количестве пушек англичане имеют серьёзное преимущество. но не в качестве. Вот и проверим вас сейчас на прочность, джентльмены. Размышления комодора были прерваны. Идущий головным линейным кораблем дал залп из носовых пушек. Ожидаемо не попал, но ядра упали довольно близко от ригеля. Прекрасно, теперь все будут говорить, что именно англичане начали эту войну первыми, открыв огонь по ирландскому флагу. Пусть жалится Господь над вашими душами, проклятые еретики. В ответ громыхнули на СОУ орудия Ригеля. Один снаряд попал в фальшборт и разорвался над палубой английского флагмана, не нанеся существенных повреждений. Второй прошёл ещё выше и упал с перелётом, что было хорошо видно по взметнувшемуся фонтану взрыва с другого борта английской اسکдры. Канониры учли поправку и следующим залпом поразили цель. Оба снаряда с небольшим интервалом угадили в район правой скулы линейного корабля. Первый разорвался довольно высоко над волной, на уровне верхней батарейной палубы. Щепок при этом наломал изрядно, но повреждения были надводные, не создающие большой угрозы. Зато второй попал исключительно удачно, немногим выше ватерлинии, разворотив пробоину, в которую сразу же хлынул встречный поток воды. А английский флагман начал зарываться носом и уваливаться под ветер, теряя ход. Идущему за ним вторым вордере фрегату ничего не оставалось, как только взять несколько кручек ветру, чтобы избежать столкновения. Командор приказал перенести огонь на него, поскольку флагман противника уже не боец. Это было ясно по суете на палубе и увеличивающемуся крену. Снова дали залп назовое орудие Ригеля, но расстояние было великовато, не долёт. Английский фрегат ответил из носовых пушек, но с тем же результатом. Дистанция между Ригелем и головным кораблём англичан быстро сокращалась, но в силу конструктивных особенностей кораблей обеих сторон огонь могли пока что вести только головные корабли. Из кадры сближались на контркурсах для многочисленной бортовой артиллерии, цели были ещё вне сектора обстрела, поэтому вести огонь могли только носовые пушки. Но пока английские канониры занимались перезарядкой, орудия Ригеля были уже давно готовы к стрельбе. То, что тринидадские орудия бьют далеко и точно, на значительно большей дистанции, чем испанские, английские и французские, в этом комодор убедился ещё во время учебных стрельб. Правда, и стреляли пушки не привычными круглыми ядрами, а продолживатыми цилиндрическими снарядами с коническим носом. Длина снаряда была довольно большой по отношению к калибру, но благодаря нарезам в стволе он не кувыркался в полёте после выстрела, а летел и попадал исключительно точно. Автовое орудие применяли другой вид боеприпаса конические бомбы, имевшие гораздо меньшее отношение длины к калибру. Они были предназначены для стрельбы из ближних дистанций, когда попасть особого труда не составляло, и возможное кувыркание бомбы в полёте после выстрела не приводило к заметному изменению траектории. Оба вида боеприпасов имели начинку из взрывчатого вещества огромной мощности, гораздо сильнее пороха, и обладали ужасающим разрушительным действием. Как шутили сами тринидатцы, недостаток точности попадания компенсируется мощностью боеприпаса. Могли в качестве снарядов применяться также простые крупные ядра, но их рассматривали лишь в качестве альтернативы, как возможность использования сторонних боеприпасов, если возникнет проблема с пополнением штатных. Оставили также кнепеля и кортееч как для тяжёлых орудий батарейной палубы, так и для лёгких шестифунтовок. для стрельбы по рангоуту и такелажу, а также по верхней палубе, как ни крути, а лучше книпелей и картечи пока что, даже тринидацы ничего не придумали. И вот теперь Комадор Арильяна наблюдал мощь своей артиллерии вочию. В реальном бою они при стрельбе по мишеням лишний раз, благодаря Господу, за то, что он вовремя врузил своих посланцев, сделав их друзьями Испании, а не врагами. Потому что иметь таких врагов Хорхе Луис де Рильяна не хотел. Но о том, что тринидадские пришельцы действительно посланцы Господа в этот мир, он уже давно не сомневался. Вновь гармкнула орудиригельян, но с английского фрегата тут же брызнул во все стороны кусками дерева. Но англичанин продолжает упорно идти вперёд, ведя за собой остальные корабли. Всё согласно принятой линейной тактике, нельзя покидать строй. Очевидно, повреждения не критичны. Это флагману повезло в кавычках в самом начале боя получить снаряд в район ватерлинии. Ещё немного и две линии баталейи встретятся, что даст возможность англичанам применить свою гораздо более многочисленную бортовую артиллерию. Во всяком случае, они в этом уверены. Но тут снова произошло непредвиденное. Ирландские корабли начали поворот на обратный курс, но с таким расчётом, чтобы образовать строй фронта, обращённый кормой к неприятелю. Этот приём до сих пор применялся довольно редко, так как в нём не видели необходимости, делая ставку на большой вес бортового залпа всей линии баталий. Тринидадцы же практиковали его постоянно и весьма успешно, причём комбинируя попеременно носовой и бортовой огонь в зависимости от строя кораблей. Даже название для него особое придумали Кроссинг Т. Ценность этого манёвра Комадор Арильяна ценил сразу же и два вник в его суть. Он позволялся сосредоточить максимальный огонь всех своих сил на головном или концевом корабле противника, оставаясь при этом в мёртвой зоне для пушек всех остальных. Правда, тринидацы имели корабли, не зависящие от ветра, и никаких трудностей при выполнении этого манёвра не испытывали. Но даже они ни разу не применяли массированный кормовой огонь по догоняющему врагу, так как сами выбирали место и время атаки. В его же распоряжении были только парусники, и комодор решил развить ценную идею дальше. В итоге линейная тактика успешно применяем, мая до этого английским Royal Navy сыграла с ним злую шутку. Шесть ирландских фрегатов довольно быстро выстроили строй фронта перед изумлёнными англичанами, развернувшись к ним кормой и теперь шли вместе с ними одним курсом, оказавшись в положении убегающих в кавычках. Более высокая скорость и маневренность звёздного отряда позволяли ему выдерживать выгодную позицию и дистанцию. Ещё не скоро 12 мощных кормовых казнозарядных орудий обрушили свой огонь на головной английский фрегат. Со стороны это было одновременно удивительное и страшное зрелище, непривычное для моряков XVII века. Не все снаряды попадали в цель, море вокруг головного фрегата то и дело вспенивалось от взлетающих водяных столбов. Но те, что попадали в буквальном смысле слова, рвали корабли на куски. После каждого попадания сопровождавшегося вспышкой и небольшим облаком дыма, во все стороны летели обломки дерева. Очевидно, называя артиллерии английского фрегата быстро вышла из строя, так как он сумел дать всего один залп, не причинив же никакого вреда, ядра упали с недолётом. Но вскоре ситуация изменилась. Англичане поняли, что если и дальше будут играть роль мишени, тупо следуя наставлениям линейной тактики и сохраняя своё место в строю, то это закончится разборкой на дрова всех их кораблей одного за другим, причём без всякого ущерба для противника. мощности и дальнобойности артиллерии, которого они уже убедились, как и в превосходстве в скорости и маневренности. Поэтому сделали попытку выйти из боя. Главный фрегат, на котором уже появился дым от разгоравшегося пожара, начал уваливаться под ветер, дав на повороте залп правым бортом. Несколько ядер, пущенных с большим возвышением, упали рядом с ригелем, но попадания до сих пор не было. И тут англичанам снова не повезло. По закону больших чисел такое рано или поздно вполне могло произойти. Будучи приоритетной целью фрегат находился под сосредоточенным огнём всей ирландской اسکдры. И во время поворота один из снарядов угодил в его грот-мачту. Яркая вспышка взрыва над палубой и высокая мачта, увенчанная пирамидой парусов, падает, что сразу же приводит к потере управляемости. Остальные английские фрегаты, до этого не смевшие нарушить приказ о сохранении своего места в строю линии баталий, теперь дружно наплевали на этот приказ, сломали строй и начали разворачиваться по ветру, ложась на курс в сторону английского берега. Ирландская эскадра сделала то же самое, сделав поворот. Все вдруг, и перейдя из строя фронта в кильватерную колонну, теперь загромыхала её бортавая артиллерия, ведя фланговый огонь по сотворившимся целям. Ближайший фрегат сразу же получил несколько попаданий, те, кто находился за ним, ловили все перелёты. Ответный залп англичан оказался неэффективным, рассеяние было слишком велико для прицельной стрельбы из старых пушек. Боя как такового больше не было. Была попытка удрать с избиением беглецов. Командор внимательно осматривал в бинокль развернувшуюся перед ним картину. Легенький корабль англичан к этому времени уже скрылся под водой. С мест его гибели быстро уходил посыльный кеч, сразу же поспешивший на помощь своему флагману И-2, тот вышел из строя, очевидно, подобрал всех, кого смог. Что же, это делает честь его капитану. Фрегат со сбитой грот-мачтой беспомощно дрейфовал по ветру, и на нём бы шевал пожар. Фрегат, шедший третьим в вортере, оказавшийся ближе всех при попытке выйти из боя, тоже задымил. Из орудейных портов его батарейной палубы Оказались изыки пламени, паруса были изодранны в клочья и трепетали по ветру, а корпус представлял собой развалину, потерявшую ход и чудом державшуюся на плаву. Уцелевшие английские фрегаты, не соблюдая никакого строя и подняв все паруса, удирали с попутным ветром в сторону Англии. Их, пока что, спасало то, что ирландцы занялись уничтожением ближайшей цели, сосредоточив на ней весь огонь и не обращали внимания на остальных. Первый бой молодого флота Ирландии с превосходящими силами Royal Navy закончился его победой. Три английских корабля уничтожены, остальные бежали. Голос командира бригальта в лёгком адоре от размышлений. Синьор-комодор, противник бежит. Прикажете начать преследование? Нет. Нельзя оставлять купцов без прикрытия. Сейчас у нас другая задача обеспечить высадку десанта, пока англичане не очухались. А вот потом отведём ножом, начнём наводить порядок в этих английских охотничьих угодьях. Только в роли охотников теперь придётся выступать отнюдь не английским джентльменом. Нельзя сказать, что события в Ирландии застали Мэттью Карентона совершенно в расплох. Какой-то активности от ирландских бунтовщиков он ждал, поскольку обладал определённой информацией. И в отличие от многих остальных, реально смотрел на вещи. Он прекрасно знал о появлении в Кадисе ирландской в кавычках эскадры, но не думал, что она способна на что-то более серьёзное, чем простая демонстрация флага. Дальнейшие события оказались неприятным сюрпризом для всех. Такой прыть от ирландцев Мэтью не ожидал. Они здорово потрепали английскую эскадру в проливе Сент-Джордж, утопив один линейный корабль и два фрегата. Очевидцы ничего толком рассказать не смогли, говорили лишь о большой дальнобойности и высокой точности стрельбы артиллерии кораблей противника, а также о большой разрушительной силе бомб, которыми они стреляют. Против ожидания, наиболее объективные сведения были получены не от спасшихся моряков с флагманского семидесятипушечного линейного корабля Resolution, находившегося ближе всех к противнику и первым попавшим под его огонь. А командой посильного кеча Sigal, который сразу же поспешил на помощь флагману и два тот получил сильную течь и не смог сохранять своё место в строю. Поскольку Sigal находился в стороне от места боя и противник не обращал на него никакого внимания, его экипаж смог в спокойной обстановке наблюдать за ходом сражения и сделать верные выводы без влияния эмоций. В отличие от спасшихся с Resolution, все рассказы которых укладывались в схему у страха глаза велики. И где погибших от вражеского огня оказалось гораздо меньше, чем те, кто погиб в ходе разразившейся паники, когда корабль довольно быстро пошёл ко дну. Сигел поднял из воды всех, кто уцелел, и внимательно наблюдал за финальной частью боя. Кончилось тем, что фрегаты Crown и Tiger загорелись, потеряв ход, а остальные бросились на утёк, преследовать их не стали. Ирландцы, хотя какие это ирландцы, продолжили свой путь вдоль побережья на север, что казалось нелогичным. До тех пор, пока не пришло сообщение о высадке десанта на побережье Ирландии, который с ходу взял Дублин без какой-либо осады. Сначала этому просто не поверили, посчитав преувеличением, но вскоре информация подтвердилась, и вот тут началась паника уже в Лондоне. Появление сильной крейсерской эскадры противника в Ирландском море, захват крупнейшего города на побережье и дальнейшее продвижение вглубь острова при поддержке местного населения могли поставить крест на оккупации Ирландии, когда все силы английского Royal Navy увязли в войне с голландцами. А английские войска, находящиеся в Ирландии и успешно воевавшие до этого лишь с безоружёнными крестьянами, теперь оказались биты раз за разом хорошо вооружёнными частями регулярной ирландской армии. Это понимали все. И вызов к королю не стал для Матью неожиданным. Его величество был очень раздражён и высказал ему всё, что думает о своём флоте вообще и о разведке в частности. Но Матью хватило ума не раздражать монаршу особо ещё больше своими оправданиями. Впрочем, король и сам понимал, что вины разведчика в этом разгроме нет, ведь он загодя предупредил о возникновении ирландского в кавычках флота и армии. как об их примерной численности, так и о месте дислокации. Но ну, о то, что их недооценили, тут впору искать виновников среди лиц рангом повыше. Как и то, что хвалённый Royal Navy так облажался, потеряв 3 корабля и бежав от противника, уступавшего ему в численности. Поэтому, сбросив накопившиеся раздражения, король вернулся к конструктивному разговору. Ладно, мистер Карентон, это всё эмоции. Давайте думать, что делать дальше. Удалось выяснить, кто это такие? Да, ваше величество, кораблями командуют испанцы. Часть офицеров на них тоже испанцы, все прочие ирландцы. И число тех, кого отправили в Новый Свет? В войсках, высадившихся в Ирландии, ситуация логична. Сеньор Картес подложил нам большую свинью, за 2 года превратив этот сброд в неплохих солдат и моряков. Даже корабли для них построил. и ударил в нужный момент, когда у нас связанные руки в войне с голландцами. Но зачем ему это? Что он выигрывает от этой авантюры? Подозреваю, что сеньор Картес решил выйти на мировой уровень в политике и собирается влезть в европейские дела. Вот как? У вас есть к этому доказательства? Доказательств нет, ваше величество. Это лишь мои предположения, основанные на анализе предшествующих событий. Неужели вам не удалось выяснить, что они замышляют за столько времени? Нет, ваше величество. Все наши попытки выяснить хоть что-то о ближайших планах тринидадцев потерпели провал, а то, что удалось с таким трудом узнать, оказалось умело подброшенной дезинформацией, который почтуют всех наших агентов, старающихся соблюдать осторожность. Те же, кто пытается действовать более активно, просто исчезают без следа либо становятся жертвами несчастных случаев. Служба контрразведки у сеньора Картеса своё дело хорошо знает, надо отдать ей должное. Надо же. И кто у них там такой умный? Ведь не сам же Картес. И как они додумались до такого? Вы, ваше величество, нам ничего не удалось узнать о контрразведывательной службе Тринидадцев. Ни о том, кто её руководит, ни о её численности, ни о месте нахождения. Вообще ничего. Она должна быть, все факты говорят в пользу этого, но официально её не существует, как и любых официальных упоминаний о ней. Одни лишь вздорные слухи, которые, похоже, эта служба сама и распускает. А созная пришельцами криминальная полиция, занимающаяся обычными уголовниками, к шпионским делам никакого отношения не имеет, это достоверно установлено. Интересно. Очень похоже, что у сеньора Картеса нашёлся умник вроде вас, но талант, который имеет противоположную направленность. Не узнавать чужие секреты, а наоборот, ловить тех, кто этими секретами интересуется. В конце концов, такое вполне может быть. Но почему вы думаете, что сеньор Картес собирается играть заметную роль в европейских делах? Это хорошо прослеживается во всех его действиях, Ваше величество. Обратите внимание, что подготовку армии и флота для ирландцев он начал ещё 2 года назад, сразу же после того, как прибрал к рукам Барбадос. Причём рекрутировал их из вполне подходящего, хорошо замотивированного и ненавидившего нас контингента и выбрал очень удачный момент для этой акции. У меня создалось впечатление, что синьор Картес ещё 2 года назад знал о начале этой войны и старательно готовился к ней. Но это невозможно. Откуда он мог знать об этом 2 года назад? Не проведит же он. Не знаю, ваше величество, но все факты говорят в пользу этой версии. Хорошо, продолжайте. Так вот, во время нашего прошлого разговора я считал, что пришельцы не станут нагло влезать в европейские события, поскольку у них мало сил для таких мероприятий. О, вы это оказалось верным, лишь отчасти. Я недостаточно учёл этот ирландский козырь, который приберёг для нас синьор Картес. Считал, что дальше демонстрации силы дело не пойдёт, и ошибся. Синьор Картес осерчал на нас всерьёз и не имея ни возможности, ни желания вмешиваться в эту войну лично, старается пакостить нам чужими руками. Я уже не на мгновение не сомневаюсь, что ему известно, кто стоит за авантюрой с покушением на испанского короля и Мариану австрийскую. И теперь Сеньор Кортес просто совмещает приятное с полезным. Мстит нам таким изуицким способом, одновременно усиливая позиции Испании в Европе, которую из врага превратил в союзника, и создаёт себе ещё одного союзника Ирландию. Побочным эффектом от всей этой ирландской авантюры выходит завуалированная военная помощь Голландии, поскольку нам придётся отвлекать часть сил для борьбы в Ирландии, если не хотим её потерять. Надо признать, что этот план имеет шансы на успех. И если он удастся, то синьор Картес без особых усилий и затрат получит усилившуюся Испанию, формально сохранявшую нейтралитет в этой войне, независимую в кавычках Ирландию, которая будет ему в рот заглядывать, и довольную Голландию, которая будет благодарна за такую своеобразную и главное, своевременную помощь. А имеет таких союзников в Европе. Он тут же появится здесь и выгнать его обратно за океан будет уже очень трудно, если вообще возможно. Вы всерьёз рассматриваете возможность такого развития событий, мистер Карингтон? Вы, ваше величество, Ирландию, скорее всего, мы потеряем. Да вся в случае большую её часть. У нас слишком мало сил, и мы не можем распылять их, стараясь заткнуть все дыры. Голландцы нам этого не позволят. И что вы предлагаете касательно Ирландии? Отказаться от попыток разбить высадившийся десант и сбросить его в море, поскольку в этом случае наши войска, дислоцированные в Ирландии, растают очень быстро, а оказать им своевременную и достаточную помощь мы не в состоянии. Голландский флот будет этому всячески мешать. Да и ирландский в кавычках тоже. Он уже показал себя в деле, поэтому нельзя сбрасывать со счетов эту эскадру. Сложившейся ситуации нам следует сконцентрировать все наши силы в одном месте и организовать прочную оборону, моля Господа, чтобы нас не вышвырнули оттуда до конца войны с Голландией. Лучше всего на севере острова, в районе Белфаста. Так мы всё же сохраним своё присутствие в Ирландии, и в дальнейшем нам будет гораздо проще решать ирландскую проблему. Не забывайте, что местное население на Слютто ненавидит, поскольку есть за что и оказывать всяческую поддержку противнику. А в таких условиях он будет иметь серьёзные преимущества даже при формальном равенстве в силах регулярных войск. Удалось выяснить, что высадившийся десант доставил также большое количество оружия, которым вооружили местных оборванцев. Пусть вояки из них никакие, но при трёхкратном и более перевесе в численности с ними приходится считаться. Этот ирландский сброд сидел тихо, пока чувствовал нашу силу, но взбунтовался сразу же, когда нашёлся кто-то, сумевший создать нам проблемы. Но мои генералы не согласны с вами и обещают навести порядок в Ирландии. Я буду только рад этому, ваше величество, если мой прогноз событий окажется неверным. Однако, попомните мои слова. Ничего у генералов не выйдет, если только попытаются разбить противника в чистом поле, навязав ему сражение по всем правилам, как они привыкли делать. Наших войск в Ирландии для этого совершенно недостаточно. К тому же они рассредоточенные и не пользуются поддержкой населения, которая будет не помогать, а вредить им по мере возможности. Отличает от противника. Там уже вовсю развернулась партизанская война, а наши генералы явно недооценивают её опасность. Вы прямо как злой гений, мистер Карингтон. подавляющее большинство ваших прогнозов оказываются верными. А что скажете по поводу другого направления Голландии? Вы хотите знать правду, ваше величество? Разумеется, любителей враня тут и без вас хватает. Ничего хорошего в войне с Голландией нас не ждёт. Пока не начались ирландские события, ещё был шанс на успех. Вот и мизерный, но шанс. Я предупреждал об этом задолго до начала войны и очень хотел бы её избежать, поскольку мы к ней не готовы. Но сейчас и этого шанса нет. Если война продлится достаточно долго, то мы её проиграем. Поэтому надо постараться найти компромисс с голландцами и прекратить эту войну как можно скорее. Будет огромным успехом, если нам удастся остаться при своих. Ни о каких приобретениях и речи нет. Ну, мистер Карентон, не знаю, я вас раньше Хорошо, оставим эту тему. А как продвигаются ваши поиски людей с Карлсруэ? Вот здесь кое-что интересное есть, ваше величество. По крайней мере, сейчас я могу назвать место, куда они направились и где, скорее всего, находятся в настоящее время. Неужели? И где же? Бранденбург. Интерлюдия. За 2 года до описываемых событий. До устья Эльбеставалось уже совсем немного, и впереди просматривался берег, как неожиданно удача покинула Утрихт. Неприятность возникла в лице быстро приближающегося небольшого корабля под шведским флагом, и фрегат он капитан Эрих Келлер, совсем недавним прошлым офицер Кайзерлих марины, командир крейсера Карлсруэ, а теперь воли судьбы и ставший капитаном Утрихта в сердцах выругался. Ламанш и Северное море проскочили благополучно, сейчас, когда осталось совсем немного. Эрик Келлер был приятно удивлён, когда уцелевшие члены команды Утрехта не высказали никакого недовольства об изменении конечной точки маршрута, поскольку ни в Роттердам, ни вообще в каком-либо из голландских портов появляться было нельзя. Келлер решил идти в Гамбург. Он придумал массу объективных причин для этого, но они не понадобились. Матросам было всё равно, куда идти, лишь бы жалов не платили. В этом никаких затруднений не возникло. В капитанской каюте и в каюте Абрахама ван Вейдена нашлись приличные суммы с золотом и серебром, плюс небольшое количество драгоценностей. И келлер, принявший командование в Утрихте, не стал скупиться, выплатив команде жалование за рейс ещё до прихода в порт. Причём выплатил также и то, что причиталось на долю погибших, сказав, чтобы моряки сами передали деньги родственникам, когда вернутся. Наделли говорит, что после этого он снёс скал уважение всей команды. Были ещё планы по реализации груза у Трикта и продажи самого Утрихта, но это уже граничило с беспардонной наглостью, и Келлер здесь особо не обольщался. Владелец корабля, голландская Вест-Индская компания, наверняка имеет своего представителя в Гамбурге. А если это так, то он очень быстро узнает о внезапном появлении Утрихта там, где его быть не должно. Какое-то время уйдёт на выяснение обстоятельств и переписку с Роттердамом, в течение которого надо исчезнуть, ибо когда к делу подключатся посланцы Вик, прибывшие в Гамбург из Голландии, и местные власти, будет уже поздно. Но легко сказать, а трудно сделать. Чтобы добраться до Гамбурга, нужно пройти Ла-Манш и Северное море, где в настоящее время было далеко не спокойно. Пиратство, полностью уничтоженное в Карибском море, переместилось к берегам Европы. Правда, местные джентльмены удачи не дотягивали по уровню профессионализма в кавычках и оснащённости до своих карибских коллег, да и военный флот европейских стран следили за порядком в своих водах, не давая разгуляться этому промыслу, но для Утрихта сильно предевшим экипажам встречи с любой пиратской посудиной могла закончиться плачевно. Однако это была не единственная трудность. Вскоре после того, как на Утрихте устранили повреждения, он взял курс на Ла-Манш. Келлер собрал своих соотечественников, современников на совет. Надо было решать, куда идти, и что делать дальше, поскольку идти им особо некуда. Они хотели попасть в Германию, но единой Германии ещё нет. Есть территория, напоминающая лоскутное одеяло из многочисленных германских государств разной величины и разной степени значимости, самозабвенно грызущихся как с окружающими соседями, так и друг с другом. А кроме этого, все маломальски значимые порты Северного моря к востоку от Голландии до самой Дании, которая находится на германских землях, в настоящее время контролируются Швецией в результате отгремевшей не так давно тридцатилетней войны, в том числе и вольный город Гамбург, являющийся вольным довольно условно. На деле власти Гамбурга вынуждены считаться с любыми прихотями шведов, которые, контролируя берега Эльбы, очень легко могут перекрыть как выход в море, так и путь вверх по реке, что полностью прекратит торговлю. Но тем не менее путешественники вовремя всё же решили отправиться в Гамбург, поскольку другие варианты были ещё хуже. А в многолюдном Гамбурге, где помимо немцев постоянно присутствует также большое количество иностранцев, гораздо проще затеряться, чем в Роттердаме. Здесь же они вполне могут выдать себя за уроженцев Нового Света, вернувшихся на историческую родину. Эти можно объяснить и различием в языке, который будет бросаться в глаза. А документы и фотографии ещё не придумали, а при наличии денег можно сделать любые документы. Приватный разговор на эту тему с боцманом Эриком Ленардсом, ранее неоднократно бывавшим в Гамбурге и знакомым с нужными людьми, развеял последние сомнения. Поэтому решили сначала добраться до Гамбурга и легализоваться, а дальше видно будет. Не зная местных реалий во всех подробностях, глупо загадывать что-то далеко вперёд. И вот такое невезение в самом конце пути. Срочно вызванный боцман лишь мрачно произнёс: Швеяды, гер капитан, накликали беду. Разве встречаться с ними опасно, ведь Гамбург уже рядом, да и Голландия, насколько мне известно, со Швецией не воюет. Торговцам в Гамбурге наплевать на то, что творится в море, гер капитан. Там лишь подсчитывают свои барыши. Тем более шведы фактически контролируют судоходство в этих водах и ведут себя здесь как хозяева. Ласти Гамбурга им слово сказать бояться. Как знать, может и обойдётся, но могут и пограбить по мелочи. Такое, что по карманам распекать недолго и сбыть не трудно деньги, драгоценности. Никогда не знаешь, что у этих мерзавцев на уме. Герленерц с командой приготовить оружие на случай, если не обойдётся. Вы хотите напасть на них, капитан? Похоже, в этом нет надобности, они сами сюда идут. Как думаете, зачем? Идёт справиться о нашем здоровье или поинтересоваться, не нужно ли нам чего? Но их на этой посудине человек 40 и пушек не меньше дюжины. Пушек у них считайте, что нет, когда это корыто станет у нас под бортом применить пушки они не смогут. И я не собираюсь нападать первым, только если нам не оставит выбора. Вы согласны, что Утрехт и то, что у него в трюме очень ценный приз, который может ввести в искушение кого угодно. Более чем Герр Капитан. И как думаете, захотят ли эти господа оставлять свидетелей своих пиратских действий в европейских водах рядом с Гамбургом? Думаю, что нет, Герр Капитан. Воды не позволят этим господам совершить грех. Команде приготовить оружие, чтобы оно было под рукой, но в глаза не бросалось и быть готовым действовать по моему сигналу. Вскоре раздался грохот выстрела. Всё было ясно: шведский военный корабль приказывал лечь в дрифт. Облака дыма над водоёй возле борта ещё не успело растаять, а матросы Утрихта уже бросились к вантам. Ни Келлер, ни остальные не хотели накалять обстановку, может быть и вправду обойдётся. То, что не обойдётся, Келлер понял сразу едва. Шнява Астрильд подошла к борту Утрихта, и на его палубу хлынули вооружённые до зубов молотчики в военных мундирах. Правда, вели они пока что себя в рамках приличий, явно не ожидая никакого сопротивления. Лишь согнали команду Утрихта на шкафут и держали оружие наготове. Вперёд выступил офицер и задал вопрос на голландском, из-за чего Келлер его не понял, но боцман тут же перевёл. "Гер, капитан, он спрашивает, кто капитан, что за груз и куда мы направляемся?" Переведите ему Гер Леннардс. Келлер было начал подробно рассказ, начиная с выхода из Вильямстада, но как оказалось, шведский офицер хорошо знал немецкий и тут же перешёл на него. достаточно боцман Герр капитан вы германец и служите капитаном на корабле у голландцев не совсем так герр командир корабля его величества короля швеции Астрильд лейтенант королевского флота Бенксон а вы кто будете во время продолжительного рассказа лейтенант Бенксон внимательно слушал лишь иногда задавая уточняющие вопросы его очень удивило что командование кораблём после гибели капитана принял один из пассажиров Врать Келлер не стал, так как опрос других членов команды тут же выявил бы его ложь. Он всего лишь не сказал всей правды. Однако шведу явно что-то не понравилось. Он дал команду своим людям на шведском и снова перешёл на немецкий. Так значит, говорите, Гер Келлер, на вас напали английские пираты, а вы от них отбились? Да, Гер Бенксон. Но почему же в таком случае вы не пошли в Роттердам, куда изначально направлялись? Идёт гораздо ближе к Гамбургу, и вы бы уже давно были на месте. У меня был разговор с капитаном после выхода из Вильемстада. Часть груза всё равно предназначена для доставки в Гамбург. Вот я и решил изменить очередность портов, поскольку мне и моим товарищам нужно попасть именно в Гамбург. А здесь голландская Вест-Индская компания пришлёт нового капитана в конце концов. Пусть скажут спасибо, что им вообще корабль и груз сохранили. Да и крюк с заходом в Гамбург не такой уж и большой. Возможно, возможно. Лейтенант Бенгцен утратил интерес к разговору и занялся осмотром корабля. Шведы уже вовсю хозяйничали на Утрехте, но по-прежнему держали под наблюдением его команду, никому не позволяя покинуть шкафут. Трюм был уже открыт, и оттуда доносились радостные возгласы. Судя по пристальному вниманию охраны, келлер понял, что дело принимает скверный оборот. Это подтвердил боцман Ленард, стоявший рядом и пробормотавший вполголоса: "Плохо дело, герр капитан. Они заинтересовались грузом и говорят, что им он гораздо нужнее. Вы знаете шведский язык? Не очень хорошо, но понять о чём речь могу. Будьте наготове". Между тем шведы добрались до каюты, когда на палубе снова показался довольный лейтенант Бенгсен, держа в руках шкатулку с драгоценностями, Келлер утратил последнюю надежду решить дело миром. "Значит, говорите, капитан и все помощники погибли в бою с английскими пиратами, а вы стали капитаном Геркеллер, а ваши товарищи, которые также были пассажирами, стали вахтными офицерами?" "Именно так, Гер Бенгсен." Но мне кажется, что вы и ваши подельники сами убили капитана, чтобы завладеть кораблём. Вы все арестованы по обвинению в пиратстве. Корабль задержанный будет отведён в порт Швеции, где вами займётся суд. Сдайте шпагу. Ну вот и всё, ты сделал свой выбор. Келлер изобразил испуг на лице и стал снимать шпагу, лишь попросив: "Гер Бенгсен, повторите ваш приказ на голландском, чтобы команда поняла. Они не знают германского языка". Шведский офицер, заинтригованный блеском камней, не заметил подвоха и стал повторять по-голландски, но договорить не успел. Келлер уронил шпагу и тут же выхватил парабелум из-за отворота камзола, открыв огонь по стоявшей перед ними охране. Это было настолько неожиданно, что шведы в первый момент растерялись, а когда очнулись, уже вовсю грохотали выстрелы и четверых его товарищей. Это сразу же внесло сумятицу в ряды подданных его величества короля Швеции. Келлер в полной мере воспользовался внезапностью и техническим превосходством в оружии, но и сами голландцы не остались в стороне, бросившись на противника. Бой сразу же превратился в свалку, в которой шведам не могли помочь пушки, а стрельды и длинные тяжёлые мушкеты разбишны в качестве дубины. В ход пошло холодное оружие, и пистолеты, но шведов было много, слишком много. Кейлер действовал как боевой автомат, уничтожая противника. Он сменил уже второй магазин в пистолете, как неожиданно понял, что вокруг стоит тишина, нарушаемая лишь криками и стонами раненых. Утрехт и Астрильд мерно покачивались на небольшой балтийской волне, соприкасаясь бортами, и поскрипывая такелажем. Вся палуба Утрехта была залита кровью, и на ней в повалку лежали убитые и раненные, мало отличающиеся от убитых. Рядом с ним стояли восемь человек: двое с парабелумами и шесть с окровавленными саблями. Это были все, кто уцелел в жестоком абордажном бою. Экипаж Утрихта держал победу, но она оказалась пировой. "Ал джа не нарушил лейтенант Энсон. Всё, гер капитан, шведы закончились. Не знаю, может быть, кто-то прячется на борту Астрельд. Мы ещё не проверяли. А где доктор и капитан лейтенант Фрезе? Погибли это все, кто остался." Гибли, вы уверены? Да, вы, Гер капитан. Келеркинуу взглядом то, что осталось от некогда многочисленного экипажа Утрехта. Перед ним стояли лейтенанты Энсон и Шмартц, боцман Ленарц и пятеро голландских матросов, которые смотрели на них, не скрывая своего восхищения. Боцман обвёл сабли картину на палубе изрёк. Вы совершили настоящее чудо, Гер капитан. Если бы не вы и ваше оружие, всем бы нам конец, Шведы бы никого живыми не выпустили. Но теперь совсем другой расклад, Герлянерц. О Утрехте придётся забыть. Мы не сможем скрыть эту историю по приходу в Гамбург. А шведы разбираться не будут и сделают крайними именно нас, обвинив в нападении на их военный корабль. Да и власти Гамбурга не станут из-за нас портить отношения со шведами. И что нам теперь делать? Вы говорили, что знаете нужных людей в Гамбурге? Да. Они смогут нам помочь, если мы там появимся неожиданно, а Утрехт и Астрильд исчезнут. Да. Значит, собираем все ценности и деньги на обоих кораблях, какие есть, спускаем шлюпку и отправляемся на берег, а корабли подожжём перед тем, как уйти. Если они сгорят дотла, то никто ничего не узнает. А ранены? Гарри Леннард, скажите откровенно, у них есть шанс выжить в этих условиях, вдали от берега, без помощи врача и после таких ранений? Нет. Вот и не надо обрекать несчастных на бессмысленное мучение. Проявите милосердие, добить их сами. Дальнейше пришлось делать в спешке, собрать всё самое ценное, а также запас воды и провизии на первое время, ведь Гамбург находится не на самом побережье моря, а выше по течению Эльбы, и до него надо ещё добраться. Сколько на это уйдёт времени, если идти пешком, неизвестно. Лишнего старались не брать, но бумаги из капитанской каюты Утрихта, а также те, что были у Ван Вайдена, Келлер решил захватить. Мало ли что. На астеле ничего особо интересного не обнаружили, разве что кроме корабельной кассы, которая на удивление оказалась довольно приличной, плюс кое-что нашлось в офицерских каютах. Грабить-то грабите, в конце концов, шведы сами виноваты. Келлер приказал своим офицерам забрать также все артефакты из будущего, причём и те, что принадлежали погибшим капитану лейтенанту Фрезе и доктору Варныке. И он был искренне благодарен Богу за то, что они погибли в бою, а не были ранены и не пришлось проявлять к ним милосердие в кавычках. Когда дымка отошла от борта Утрехты и направилась к видневшемуся вдали берегу, над кораблём появился дым. Покинутые людьми Утрехт и Астриль дриффовали по ветру, и на них всё сильнее разгоралось пламя. Огоньу ничто же, если не трагедия, разыгравшаяся здесь совсем недавно, причиной которой стала простая человеческая жадность, жадность, стоившая жизни очень многим. Но судьбе было угодно, чтобы Келлер напоследок сумел высказать это в лицо главному виновнику случившегося. Лейтенант шведского королевского флота Бенгсен не погиб, опролежал весь бой на палубе с пулей в животе, получив её в числе первых. Но тратить на него ещё один патрон Келлер не стал. После окончания разговора боцман Ленардс воспользовался своей саблей, которой владел виртуозно, в чём Келлер не раз убедился. Высадившись на берег уже под покровом ночи, неподалёку от посёлка, подождали до рассвета и вышли на приторенную дорогу, намереваясь передвигаться пешком, поскольку заходить в деревню Келлер не захотел. Лишние расспросы да ещё и в непосредственной близости от места происшествия сейчас совершенно ни к чему. Но и мне жедно повезло, по пути их нагнали повозки местных крестьян, направлявшихся в Гамбург. Торговались быстро и дальше ехали с относительным комфортом. Хоть и поглядывали аборигены с интересом на своих попутчиков, но лишних вопросов задавать не стали. Внешний вид боцмана и матросов не выбивался из привычной картины, а вот одеяние келлера и двух его офицеров никак не соответствовало тем, кто путешествует по дорогам пешком. Вот и не спрашивали, а то как бы ответ оказался очень неудобным. Тяжёлые сабли и пистолеты за поясом незнакомцев тушили уважение. Если они сразу не пустили их в ход, а наоборот предложили деньги за проезд, то и нечего дёргать лишний раз судьбу за хвост. Захотят сами скажут. Они скажут, у того лучше, меньше, знаешь, спокойнее живёшь. Келлер с огромным интересом осматривал всё вокруг. Ранее он видел Низовия Эльбы много раз, и вот теперь оказалось здесь же, но в прошлом. Более чем на две сотни лет назад говорить старался поменьше, так как речь выдавала в нём чужеземца, и усиленно думал, что делать дальше. Прицелый решить очень важный вопрос обеспечения секретности, так как он реально смотрел на вещи. Русские из изыеню успокоятся и станут их искать, незачем оставлять лишние следы. Но чем ближе был Гамбург, тем насущнее становилась проблема, требующая немедленного решения, а именно, что делать с голландцами? С одной стороны, они доказали ему свою преданность, хоть и вынужденно. Являются хорошими бойцами, как не крути, дважды спасли ему жизнь. А с другой стороны, если их отпустить, то вскоре во всех кабаках Гамбурга начнут обсуждать удивительную историю Утрехта и появление второго железного корабля из другого мира Вильям Стади. Опян, как кто-то из бывших всё равно проболтается. Но что ему и его товарищам совершенно не нужно. В конце концов Келлер придумал, как совместить приятное с полезным, во всяком случае попытаться. На очередном привале он отозвал Боцмана в сторонку, чтобы поговорить без посторонних ушей. Гер Леннардс. А что вы собираетесь делать после того, как мы доберёмся до Гамбурга? А что нам ещё стоит делать, гер капитан? Не надо так меня сейчас называть, не хочу, чтобы это слышали местные. Простите, Герк Келлер. А что нам остаётся делать? Как только наняться на другой корабль. К счастью, в Гамбурге это довольно просто, не возвращаться же отсюда посуху в Роттердам. Да и делать там сейчас нечего. West India Company скоро начнёт рыть землю в поисках Утрехта и его пассажиров. А вам, как я понял, это не особо нужно. Приятными дела сосумным человеком Гер Леннардс. Открою карту. Мне было бы гораздо лучше, если бы тайное изнавение Утрехта осталось тайной навсегда, но такое вряд ли возможно, поскольку нельзя учесть абсолютно все случайности. Поэтому мне необходимо сохранить эту историю в тайне хотя бы в течение ближайших 2 лет, доднейшим к ней утратит интерес. В связи с этим у меня есть предложение, которое может вас заинтересовать. Какое? Вы ваши люди идёт ко мне на службу. С жалованием не бойтесь, не обижу. Получать будете как минимум вдвое больше того, что вы имели на Утрихте, плюс питание за мой счёт. В море вам ходить пока не придётся, поскольку мне сейчас надо быть на суше. В ваши обязанности будет входить охрана моей персоны. Я уже убедился, что вы все прекрасные бойцы, искать кого-либо другого не хочу. Но взамен мне нужно полное молчание. Никаких разговоров об Утрихте. Ни в трезвом, ни тем более в пьяном виде. Можете даже взять себе на время службы другие имена, если хотите. Согласны вы на такие условия? Хм. Саманчиво, только охрана и ничего больше? Только охрана. Ничего противозаконного я требовать от вас не буду, если только не вынудят обстоятельства, как сейчас со шведами. Я согласен, гер Келлер. Располагайте моей саблей. С остальными поговорю, но не думаю, что кто-то откажется. Вот, с меня оказался прав. Пятеро матросов были не против за хорошее жалование служить тому, кто не только помог им спасти свои жизни, но и при деле же добычи не обидел. Скольски вопрос разрешился к удовлетворению обеих сторон. Правда, никто из голландцев не знал, что выбора у них на самом деле не было. Если бы они отказались, то Келлер без малейших колебаний ликвидировал бы их ещё до прибытия в Гамбург. Слишком много ещё поставлено на карту, чтобы рисковать провалить всё из-за чьей-то пьяной болтовни. Гамбург встретил путешественка привычной суетой крупного портового города, куда стекаются деньги и товары из многих стран, разноязычным шумом и огромной толпой народа на улицах. Вольный ганзейский город Гамбург жил своей привычной жизнью, и его обитателям не было никакого дела до да незнакомцев с интересом оглядывающихся по сторонам. Келлеры его починяны не раз бывали в Гамбурге в начале 20 века, и вот теперь сравнивались с тем, что увидели. Первое, что бросалось в глаза это грязь. Ужасная грязь средневековых городов Европы, от которой никуда не деться. По сравнению с Гамбургом 1914 года контраст был очень разительный. Перед ишёл Боцман Ленарц, который до этого один из всех бывал здесь и в местной географии разбирался неплохо. Вскоре вся компания оказалась на постоялом дворе Парадис, расположенном в глубине узких улочек портовой части города. Не самым тишенебельным и дорогим, несмотря на название, но и не ночлежкой для бродяг. Для осуществления дальнейших планов нужно было временное пристанище, не бросающееся в глаза и парадиз, где останавливалась публика с не очень тугим, но и не с пустым кошельком, идеально подходил для этих целей. Разместившись в келлер направил Ланнерца на предварительную встречу с нужными людьми в компании с двумя матросами, а сам позвал к себе в номер обой офицеров. Раньше толком не было возможности поговорить, всегда кто-то мешал, а теперь нужно было обсудить дальнейшие планы. Предложив Эннсону и Шмарцу выскочить к Келлер молча слушал не перебивая. Впрочем, дальнейшие планы обоих лейтенантов не отличались особой оригинальностью: легализоваться с помощью нужных людей, а потом осесть в Гамбурге под видом состоятельных горожан, прибывших издалека. Денег вполне хватает на покупку недвижимости и вложение в какое-нибудь дело на поях. Если повезёт, то можно и невесту с хорошим приданым найти, а дальше жизнь покажет. Вполне объяснимо и логично с точки зрения простого обывателя. Однако типуче натура Эриха Келлера была не согласна с такой жизнью. Выслушав до конца, он подвёл итог. Я вас понимаю и не осуждаю, господа. Нашей Германии ещё нет. Нет и кайзера, которому мы присягали, поэтому формально мы свободны от присяги, но я не могу сидеть и смотреть на всё это. Ну что мы можем сделать, геркапитан? Ведь мы здесь никто, без имени, без связей и с далеко не бесконечными средствами. Нам надо создать базу, от чего отталкиваться в дальнейшем, иначе нас никто не воспримет всерьёз. В конце концов, Гамбург это тоже Фатерланд, и мы здесь у себя дома. Ну, обустроимся, заведём нужные связи, и тогда можно будет постараться пробиться в местные структуры власти с нашими знаниями. Мы там можем оказаться очень востребованными. Я сомневаюсь, господа, поэтому сделаем так. Нам нужно расстаться. Вы станете законопослушными и состоятельными горожанами, полностью лояльными к властям Гамбурга, а особенно ничто не должно вызывать никаких подозрений в отношении ваших персон и вашей деятельности. А вы, геркапитан, а я отправлюсь в гости к курфюрсту Бранденбурга Фридриху Вильгельму. Не забывайте, что грядут великие события. Через 2 года начнётся война между Англией и Голландией, а через 5 лет Швеция нападёт на Бранденбург. Сами прекрасно помните, чем тогда всё закончилось. У нас фактически украли победу. Но в этом мире можно попытаться всё исправить с нашей помощью, и Германия станет единой великой страной гораздо раньше. Мы с вами, герр капитан. Нет, вы мне нужны здесь отправляться к курфюрсту всем вместе нет смысла. Неизвестно, как он нас примет. Очень может быть, что захочет посадить нас в золотую клетку до конца жизни, когда поймёт, что мы действительно те, за кого себя выдаём и знаем будущее. Всё-таки вы считаете, что этот ТЗЭ, будь он неладен, пришёл из будущего? Да, все известные нам факты говорят в пользу этого. Вот я и не хочу складывать все яйца в одну корзину, как говорят наши злейшие друзья лягушатники. Это неправильно, чёрт бы их побрал. Поэтому я отправляюсь к курфюрсту 1. Построю разговор так, чтобы он поверил мне, сообщив некоторые факты из того, что здесь ещё неизвестно, но скоро станет известно. Возьму также с собой бумаги капитана Утрихта и те, что были у нашего цербера Абрахама ван Вейдена. Всё это вместе должно убедить курфюрста в том, что я говорю правду. А дальше всё будет зависеть от того, действительно ли он достоин титула великий, который получил после разгрома шведов, и сможет ли он дать толчок к объединению Германии уже сейчас. Теперь что касается вас. Для связи каждое воскресенье приходите на утреннюю службу в большой Михель, церковь Святого Михаила в южной части нового города. Она уже построена. Если я не смогу прийти, то придёт кто-то с письмом от меня. Мой почерк вы знаете, если этот человек не будет знать вас в лицо, то выяснит у прихожана ле пастора. Ваши новые имена я ему сообщу, а к тому времени вас там уже все будут знать. Текст письма может быть любой, но в конце обязательно должна быть фраза: "Пусть с милостью веце Господь над вольным городом Гамбургом". Всё важное послание сообщить на словах, нельзя доверять такой бумаге. Если условной фразы в письме не будет, значит, со мной что-то случилось и всё пошло не так, как я хотел. В этом случае немедленно исчезайте из города, чтобы вас не нашли. постаравшись не вызвать подозрений раньше времени, наплевав на дом своё дело и положение в обществе. Но сколько же нам ждать от вас известия, герр капитан? Я постараюсь известить вас сразу же, когда будет какой-то полезный результат. Возможно, новости об этом достигнут Гамбурга ещё раньше. Если же нет, ждите всю свою жизнь. Если в течение 2 лет от меня не будет никаких вестей, Начинайте действовать по своему усмотрению. Мы не для того оказались в этом мире, чтобы упустить уникальный шанс по созданию великого германского рейха. А, голландцы. Они не разболтают у нас? Обязательно разболтают, но только то, что нужно нам. Голландцы отправятся вместе со мной. Но незадолго до нашего отъезда между нами произойдёт размолвка. Вы, в вежливых выражениях, но твёрдо заявите мне, что ваша служба закончилась и продлять её вы не желаете, а желаете отправиться в Берлин, Вену или ещё куда, чтобы предложить свою шпагу тамошнему правителю. Причём сделаем это так, чтобы Лернардс и ещё кто-то из голландцев оказались случайными свидетелями. После этого мы расстаёмся. Но ещё до начала нашего спектакля в кавычках Вы самостоятельно делайте бумаги на новые имена, о которых никто из голландцев знать не должен. Лучше всего постарайтесь выпросить документы каких-нибудь небогатых дворян, не гонитесь за громкими фамилиями. После нашего расставания обустраивайтесь в Гамбурге, где именно, я знать не буду, связь только через большого Михаэля. Если на встречу приду не я, а кто-то незнакомый, изобразите удивление. При нём же вскройте письмо и прочтите, если там не будет условной фразы, скажете, что вас с кем-то спутали. Отдайте письмо обратно и исчезайте из Гамбурга как можно скорее. Вам всё понятно? Да, герр капитан. Вот и прекрасно. А теперь отдыхаем и наслаждаемся жизнью после всех заключений, как и положено путешественникам вроде нас. Нельзя, чтобы наше поведение отличалось от общепринятого.